Глава семнадцатая. Этой ночью Лысый ел приготовленную мною рыбу и держал меня за руку. Витя, ну что ты вцепился? Боюсь тебя потерять. Да ладно, я же рядом сижу. После сегодняшнего дня мне стало казаться, что ты можешь так же быстро исчезнуть из моей жизни, как появилась. Мне совсем не хочется исчезать из твоей жизни. Ну что ты злишься на меня? Ничего я не злюсь. Лысый раздул ноздри не в силах скрыть обиду. «Ну что случилось-то? А то, что я как дурак. Бросил всё на свете, послал к чёрту все свои дела и решил провести этот день с тобой. Сорвался, полетел домой, чтобы побыть вдвоём, а тебя нет. Я что, не могу на улицу выйти? Можешь, только ты меня напугала. Тебя не было хрен знает сколько времени. Я пошёл искать тебя к твоему брату, ну и его не было. И вдруг ужаснулся, что я больше никогда тебя не увижу». Я хотел тебе позвонить, но у меня не оказалось даже номера твоего телефона. Я послал своих ребят по твоему адресу, но и там тебя не было. Твой озорной морячок не выдержал и напился. Но почему то не закусывал? Ты же видел, все приготовлено. Я не могу без тебя есть. Тем более твое горячее блюдо называется наваждение. Я думал, что ты не зря его так назвала. Это дурной знак. Я пил без закуски. Витя, так ты загубишь желудок. А ты не смей так пропадать. Где ты была? Гуляла. Ты вернулась с букетом. Я хочу сказать, что тот мудак, который подарил тебе этот букет, совершенно не имеет вкуса. Смотри, какие букеты надо дарить. Лысый убежал в комнату и вынес потрясающую корзину с розами. Я взяла корзину и прошептала. Красота-то какая! Мне никто не дарил ничего подобного. Это так трогательно. Ну... «Скажи, у кого лучше букет, у того мудака или у меня?» «Ну, конечно, у моего озорного Маричка. Я поставила корзину на пол и сняла с лысого, без козырку. «Ты где ее нашел?» «Купил вместе с тельняшкой». «Думал, позвоню, дверь ты откроешь, а там стоит озорной Маричек в тельняшке, без козырки, но с корзиной полный роз». «Звонил, звонил, а там фига». «Витя». Волос почти не осталось. Зато перхотя полная голова. Ты каким шампунем голову моешь? Хреб его знает. Какой есть, таким и мою. Нужно специально от перхоти подобрать. Саня, а помоешь мне голову хорошим шампунькой? Помою и сделаю массаж головы. Саня, я твой навеки. Лысый довольно улыбнулся и замурлыкал, как мартовский кот, когда я почесала его за ушком. Саш, ну... Как так получилось, что у меня даже нет твоего телефона? Ты у меня его и не спрашивал. Знаешь, я что подумал? завтра суббота. Поехали на выходные ко мне в загородный дом. С тобой хоть на край света. Сашка, я сейчас скажу тебе страшную правду. Какую? Я никогда и никому не дарил цветы. Вообще никогда? По молодости дарил ромашки одной девчонке и все. И вообще не знал, как это делается. А сегодня, когда подумала тебе, так захотелось сделать тебе приятное. «Витя, ты просто сразил меня на повал. Это чертовски приятно». Этой ночью Лысый уснул сразу, как только дошел до кровати. Он явно перебрался спиртным и чувствовал себя неважно. Уже со спящего я сняла с него тельняшку и, накрыв одеялом, обратила внимание, как разрывается его мобильный. На дисплее высветился Влад, и я не смогла избавиться от желания снять трубку. «Я что, не туда попал?» – не сразу сообразил Влад. Видимо, еще никто и никогда так бесцеремонно не брал телефон мирно спящего озорного мальчика. «Влад, ты попал правильно, это Александра». «Ты уже берешь мобильный шефа?» «Представь себе беру». «Далеко пойдешь, девочка. Я смотрю, ты уже неплохо освоилась», — язвительно произнес Влад. «То ли еще будет?» — не менее язвительно, — ответила я. «Я это чувствую. Мы с тобой потом как-нибудь на эту тему поговорим, а мне с тобой разговаривать не о чем. Я служу шефу, верой и правдой на протяжении многих лет, а ты всего лишь дешевая шлюшка, которая временно заподрила ему мозги. Не строй пустых иллюзий. Ты задержишься у него всего на несколько дней, не больше» поживём, увидим. Ночная кукушка дневную всегда перекукует. Эх, ты, сочка догадливая. Я бы тебе не советовал держать меня во врагах. Это может плохо для тебя закончиться. В друзьях-то мне тоже не нужен. У тебя всё? А где шеф? Спит. Он мне срочно нужен. Ты что, не слышал, человек спит? У меня очень срочное дело, и ты должна его разбудить. Он не проснется, потому что хорошо выпил. «Саша, это не шутки, ты должна его разбудить. А ты мне не приказывай, я никому и ничего не должна. А я не приказываю, пока я тебя прошу». Я подошла к лысому и потрясла его за плечи. «Витя, Влад звонит». К моему удивлению, лысый тут же проснулся и потёр заспанные глаза. «Что случилось?» «Влад просил тебя разбудить, я говорила, что ты спишь, а он слушать не хочет, сказал что это срочное». Лысый тут же взял трубку и после минутного разговора произнёс «Хорошо, заезжай, я сейчас буду готов». Отдав мне телефон, он объяснил, что у него какие-то неприятности и он должен уехать. «Витя, ну куда ты поедешь на ночь глядя?» – возмущалась я. Лысый остановился и развёл руками. «Сашенька, работа у меня такая». Могу отъехать даже ночью, но ты не скучай, я ненадолго. Я сегодня как-то быстро уснул, и ты даже мою потенцию не проверила. Чем быстрее вернёшься, тем быстрее проверим». Закрыв за лысым дверь, я вышла на балкон и посмотрела, как он садится в машину. Лысый словно почувствовал мой взгляд и, подняв голову, посмотрел наверх. «Я скоро приеду!» – крикнул он мне и послал воздушный поцелуй. «Береги себя!» улыбнулась я, помахав рукой. «Ты меня будешь ждать?» «Я буду считать минуты». Когда машина выехала со двора, я взялась за балконные перила, закрыла глаза и в который раз подумала о Денисе. Мечта увидеться с ним стала каким-то наваждением, но я верила, что уже недалеко от намеченной цели. Странная все-таки штука любовь. Она делает человека зависимым, уязвимым, порой беззащитным. Как же хочется, чтобы моя история любви не стала похоронным гимном, разбитому в дребезги сердцу. Когда мы любим, то отращиваем крылья. Главное, чтобы их не сломали. Когда мне становилось совсем плохо, я вспоминала улыбку Дениса. И у меня становилось тепло на сердце. Иногда мне казалось, что я искала Дениса всю свою жизнь. И в глубине души мне было обидно, что он-то не искал меня, стал Милкиным мужем. От этого начинала знобить. Я понимаю, что должна быть сильной и не уходить полностью в свои переживания, но с каждым днём это становилось всё труднее. Любовь всё больше и больше поглощает всю меня и делает зависимой от другого человека. И больше ничего. Мысли о том, что Дениса может уже не быть в живых, и мы с ним никогда не увидимся, убивают меня. Я почему-то вспоминаю все те обидные слова, которые наговорила мне Милка, и начинаю сомневаться. А в самом деле, были ли у Дениса какие-то чувства ко мне? Мне невообразимо больно думать, что в Милкиных словах есть доля правды. Я запуталась. Я не знаю, что со мной происходит. Где я? С кем я? Зачем? Почему? Всё чужое, странное, не моё. Но только здесь я могу найти след Дениса. Так не терпится услышать его голос, увидеть родное лицо. Господи, как же это мучительно и некрасиво любить чужого мужа, особенно мужа твоей лучшей подруги. Но без него мне нельзя, без него мне не жить. Кажется, что этот мир меня сломит, раздавит своей невероятной тяжестью. Я не смогу. Неужели все закончилось, так и не начавшись? А ведь могли быть солнце, свежий ветер, улыбки, разговоры по душам, счастье, поцелуи, мысли и чувства на двоих. Меня просто разрывает на части от тоски. Я боюсь открывать глаза, когда думаю, что Дениса больше нет. Так хочется почувствовать тёплые сильные руки, настойчивые мягкие губы, стук любимого сердца. И всё же я живу надеждой на скорую встречу. Я мечтаю уткнуться Денису в грудь и крепко прекрепко его обнять. Посмотреть в родные глаза и растаять под их взглядом. А потом долго целовать и рассказывать, как я этого ждала. Какое же это счастье — быть вместе с тем, кого любишь. По-настоящему вместе, одним целым. Я буду ждать этой встречи и знаю, что в состоянии согреть душу любимого. А может быть, моя любовь — это лишь мираж? Денис — чужой муж, и значит, у него чужие руки, чужие губы и чужие слова, чужие обещания и чужие клятвы. Все же, как бы я ни хотела, у меня не получается отпустить его из своего сердца. Как же тяжело от всего этого. «Привет!» Я подняла голову и увидела стоящего на соседнем балконе Макса. Он нервно курил и не сводил с меня глаз.